переосмыслить эти токсичные отношения, в том числе с самим собой. Так много в каждом отдельном дне происходит автоматически и неосознанно. Мы прибегаем к одним и тем же старым шаблонам и привычкам, не задумываясь об этом и не осознавая, что именно это мы и делаем. Привычка к негативу может быть заложена в нас в ранние годы становления, поддерживаться нашей культурой и обществом и сохраняться нетронутой благодаря нашему собственному набору событий и основных убеждений. Но люди существуют не в вакууме. Независимо от того, насколько личными и приватными кажутся вам ваши собственные мысли, чувства и основные убеждения, на самом деле они встроены в окружающую вас социальную среду. Отношения, которые у вас сложились с другими людьми, постоянно взаимодействуют с ними и существует взаимное влияние, к лучшему это или к худшему. Всё это говорит о том, что негативное мышление может быть подобно карточному домику. Вытащите одну карту, и вы поймёте, сколько других карт упало, потому что они поддерживали друг друга. Ваши уникальные модели мышления и привычки находятся во взаимосвязи с уникальными моделями мышления и привычками тех, кто вас окружает. По мере того, как вы всё больше осознаёте ту роль, которую негатив играет в вашей жизни, вы не можете не заметить, как взаимосвязаны ваши отношения и общее окружение. Откровенно говоря, если у вас есть проблемы с негативом, Почти гарантировано, что этот негатив играет определённую роль в ваших отношениях с другими людьми. Краткий пример прояснит это. Энн действительно усердно работала с психотерапевтом, чтобы разрушить целую сложную сеть негативных глубинных убеждений о себе. Она может ясно видеть, как её негативный разговор самой с собой ставит под угрозу её счастье, и как искажённые мыслительные процессы делают её несчастной. Она добивается больших успехов, и достигает подлинной трансформации, учась избавляться от сложных эмоций и видеть себя и мир совершенно другими глазами. Но почему-то это не срабатывает. Она продолжает возвращаться к исходной точке и не знает почему. Её психотерапевт предполагает, может ли причиной быть её муж. После того, как на каждом еженедельном сеансе терапии она получает глубокое представление о своём поведении, она возвращается домой, и проводит остаток недели со своим мужем в ссорах. Дело не в том, что её муж плохой человек. Скорее всего, дело в том, что у Н глубоко укоренились стереотипы негативного поведения, который она разыгрывает вместе с ним. Каждый день происходит много жалоб и придирок, ссор из-за какого-то недопонимания, обид и обструкций, постоянный уровень раздражения. Всё это добавляется к растущей груде обид и негатива с каждым мгновением и каждый день. Какие шансы были у одиночного сеанса терапии N по сравнению со всем этим? Причина, по которой N не может добиться каких-либо улучшений или поддерживать те улучшения, которые она делает, заключается в том, что она не осознаёт ситуации, отношения и обстоятельства вокруг неё, которые поддерживают и создают её негатив. Она рассматривает проблему на одном уровне: эмоциональном, психологическом, когнитивном и полностью игнорирует другие уровни. социальный и относительный. Дело не в том, что работа, которую Н проводится со своим психотерапевтом бесполезна, просто она заходит недостаточно далеко. Важно отметить, что дело не в том, что Н токсичный человек или что таковым является её муж, скорее отношение между ними, то есть их общая модель поведения токсична. Как только она осознаёт это, она возвращается к своему психотерапевту, который поощряет её мыслить стратегически. Что она может изменить и с чем ей нужно научиться справляться? Насколько хорош этот шаблон? Модель-образец служит её жизни, и хочет ли она его переписать? Чтобы изменить точку зрения N, вы можете спросить себя: какие токсичные модели поведения существуют в вашей собственной жизни прямо сейчас и как они взаимодействуют с другими людьми? Если отношения это общие модели поведения, то какие отношения в вашей жизни сейчас являются частью модели негатива? Шаблон токсичен, человек нет. Прежде чем мы пойдём дальше, давайте проведём чёткое различие. Нет такого понятия, как токсичный человек, но то, как человек относится к другим людям, безусловно, может быть токсичным. В конце концов, возможно, вы слушаете эту аудиокнигу потому, что у вас есть модель негативного мышления. Но если вы называете себя негативным человеком, то вы говорите, что эта модель поведения в корне определяет то, Кто вы есть? И это означает, что вы не можете измениться. Если вы называете себя человеком, склонным к негативному мышлению, значит, вы контролируете ситуацию и можете измениться. Это большая разница. В сфере самопомощи уже некоторое время модно устраивать так называемую охоту на ведьм за токсичными личностями, то есть выявлять в своей жизни любого, кто действует на вас как яд, и насильственно устранять его. Хотя, может быть, на 100% правдой что если другой человек обращается с вами оскорбительно и негативно влияет на ваше психическое здоровье и благополучие, а вы сосредотачиваетесь исключительно на его роли, то это означает, что вы игнорируете свою собственную. Таким образом, если Энн пришла к пониманию того, что её муж был грубым, абьюзером, но назвала его токсичным и просто ушла от него, она может снова оказаться в точно таких же отношениях. Это потому, что она никогда не понимала и не оспаривала свои собственные модели поведения. Поэтому она просто повторит их с кем-то другим. Помните, что ваши уникальные модели мышления и привычки находятся во взаимосвязи с уникальными моделями мышления и привычками тех, кто вас окружает. Если мы думаем, что проблема просто в том, что другой человек придурок, мы лишаем себя более глубокого понимания наших собственных укоренившихся моделей взаимоотношений. Например, Энн может начать понимать, что её привычка к негативному мышлению на самом деле является частью более широкой привычки к отношениям, когда она постоянно выбирает романтических партнёров, которые принижают и подрывают её авторитет, потому что это соответствует её глубинному убеждению в том, что она никчёмна. Если она просто обвиняет своего мужа, который, честно говоря, виноват, она никогда не даст себе шанса разрушить этот внутренний стереотип. Вот почему так важно не упускать из виду тот факт, что отношения это общие модели. Муж N, если он снова окажется холостяком, может вернуться на рынок знакомств и познакомиться со многими новыми женщинами. И никто из них им не интересуется, потому что они не желают мириться с его поведением. Совсем один в комнате. Он всё ещё токсичен, N могла бы сказать. Он абьюзер. Из-за него я чувствую себя никчёмной. Но это не совсем так. Именно сама Н первой прониклась глубоким убеждением в том, что она никчёмна. Затем она выбрала партнёра, который подтвердил это и вновь отразил на неё. Опять же, ни Н, ни её муж не являются плохими или токсичными людьми. Скорее, они оба разделяют общую модель поведения, которая является токсичной. Слишком легко и довольно заманчиво, если честно, навешивать на людей ярлыки токсичных, как будто мы не несём равной ответственности за качество отношений. Но мы это делаем. И мы обязуемся взять на себя ответственность не потому, что хотим взять на себя вину, а для того, чтобы лучше понять, почему наша жизнь такая, какая она есть, и что мы можем сделать, чтобы сделать её лучше. Что такое токсичные отношения? Токсичная мысль или чувство это паттерны, которые стали настолько искажёнными и нездоровыми, что резко ухудшили качество вашей жизни. Токсичные отношения это то же самое. В КПТ вы можете оспорить бесполезную мысль и переписать её. Но шаблоны это нечто большее, чем отдельные мысли, и они вовлекают других людей. Во всех отношениях временами есть некоторая степень разобщённости, напряжённости и трений. Но токсичные отношения более злокачественны. Они усиливают и воспроизводят негатив, что впоследствии разрушает и вредит здоровью всех вовлечённых сторон. По словам калифорнийского психотерапевта Милисы Лопес, Это во многом связано с вашими ранними семейными отношениями и теми моделями, которым вы там научились. Она утверждает: большую часть наших основных знаний о том, как ориентироваться в отношениях с другими людьми, мы получаем в наших семьях, где наблюдаем, как происходит коммуникация, как удовлетворяются потребности. Другими словами, наши первоначальные модели взаимодействия друг с другом часто могут приводить к механизмам преодоления, адаптивным или неадаптивным. который мы используем для взаимодействия с другими в попытке избежать того, что мы испытали с нашими первоначальными моделями взаимодействия. Вы поймёте, что находитесь в токсичных отношениях, если один из вас или оба чувствуете себя обесцененным, неуважаемым или оскорблённым, чувствуете себя совершенно измученным, эмоционально опустошённым и побеждённым, чувствуете себя в опасности, как физически, так и эмоционально, испытываете постоянное состояние трагедии. тревоги и конфликта. Испытываете потерю самоуважения и достоинства. Чувствуете, что ваши границы постоянно нарушаются. Испытываете постоянный обман, лживость или манипулирование. Испытываете насилие и агрессию. Пытаться избавиться от негативных стереотипов мышления, когда вы находитесь в таких отношениях, всё равно что пытаться подготовиться к марафону, когда у вас рак. То есть это не просто. Вместо этого вам нужно сначала отстраниться от отношений которые усиливают и поддерживают негатив, чтобы вы могли начать работать над этими моделями внутри себя. Вот несколько советов, которые следует иметь в виду. Совет первый. Переключите своё внимание с отношений на динамику отношений. Взгляните за рамки текущей ситуации или разногласий и проявите любопытство к повторяющимся моделям. Что продолжает происходить снова и снова? Какова общая картина? Иногда негативное поведение это всего лишь единичный случай, Но посмотрите, можно ли обнаружить какие-либо повторяющиеся циклы. Речь идёт не о том, чтобы определить хорошего парня и плохого парня или решить, на кого возложить вину, а скорее спросить: что здесь на самом деле происходит? И стремитесь искренне узнать ответ. Взгляните на эту более широкую модель поведения и спросите себя, откуда она могла взяться изначально? Делились ли вы этим с кем-нибудь из близких в детстве? Является ли это механизмом преодоления? который вы использовали после особенно травмирующего события в вашем прошлом. Совет второй. Будьте ответственными. Спросите, какова ваша роль в происходящей динамике, имея в виду, что это не упражнение в стыде или осуждении. Скорее будьте честны в отношении того, каким образом вы позволили этой модели появиться или по крайней мере не помешали ей проявиться. Жизненно важно уметь выявлять плохое поведение и выявлять абьюз. Но если мы слишком сильно цепляемся за личность жертвы, мы можем забыть о своей собственной власти изменить ситуацию. Каковы ваши основные убеждения относительно вашей роли в жизни? Как это предположение проявляется в ваших отношениях прямо сейчас? Как ваши мысли и чувства поддерживают эту динамику и как они бросают ей вызов? Совет третий. Проанализируйте свои основные убеждения. Наши отношения с другими являются отражением наших отношений с самими собой и наоборот. Спросите честно, что нынешние отношения говорят о ваших основных убеждениях относительно самого себя. Например, если вы ловите себя на том, что постоянно жалуетесь на то, что никто не воспринимает вас всерьёз, задайтесь вопросом: придерживаетесь ли вы основного убеждения, которое играет в этом роль, и не воспринимаете ли вы себя также несерьёзно? Неуважительные люди в вашей жизни Это только половина истории. Другая половина это подсознательные глубинные убеждения, которых вы придерживаетесь, что на самом деле вы не заслуживаете ничего уважения. Если вы измените основное убеждение, но сохраните неуважительных людей в своей жизни, вы решите только половину проблемы. Точно так же, если вы избавляетесь от неуважительных людей, но сохраняете основное убеждение, то рано или поздно вы просто привлечёте новых людей, очень похожих на старых. которые будут продолжать подтверждать это основное убеждение в вас. Чтобы добиться реального прогресса, вам нужно справиться и с тем, и с другим. Когда вы токсичны, интернет наводнён советами о том, как вести себя с негативно настроенными членами семьи, партнёрами и друзьями, а также кишит длинными контрольными списками, которые помогут вам выявить нарциссов, энергетических вампиров и токсичных людей, которых вам нужно вычеркнуть из своей жизни. Но если это вы токсичны. Что ж, давайте просто скажем, что не так много людей заинтересованы в этой теме. Сейчас мы рассмотрим деликатную тему, о которой может быть трудно говорить или даже думать. Правда в том, что если у нас есть проблемы с негативным мышлением, у нас самих есть потенциал стать токсичными людьми и привнести львиную долю негатива в наши отношения. Опять же, осознание этих моделей не связано с обвинением и стыдом. Скорее, чем больше мы осознаём Чем больше мы можем контролировать. Вот упражнение, которое поможет вам выявить токсичные и негативные модели, которые вы, возможно, привносите в отношения вокруг вас. Шаг первый. Составьте список. Сядьте и составьте список известных вам форм поведения, которыми вы обычно занимаетесь, положительных или отрицательных, основных или второстепенных. Это требует некоторого самопознания и честности. Но упражнение в предыдущих главах возможно, Дали вам некоторое полезное представление об этом. Перечисляйте не отдельные виды поведения или события, а текущие и повторяющиеся модели. Например, вы можете написать: жалуетесь на погоду, увлекаетесь плохими парнями, шутите в неловких ситуациях, сплетничаете и распространяете слухи, переутомляетесь, преуменьшаете достижения. Шаг второй понять поведение. Просмотрите список и проанализируйте результаты, которые вы получаете при каждой модели поведения. Смотрите не только на то, приятно ли вам эта модель или насколько неизбежной она кажется, но и на то, работает ли она на вас или нет. Также спросите, откуда изначально могло взяться такое поведение и какой цели оно служит. Важно понять, какие основные убеждения могут лежать в основе такого поведения. Например, вы можете осознать, что ваша привычка преуменьшать собственные достижения оказывает очень негативное влияние на вашу жизнь. Возможно, вы знаете, что это связано с тем, что вы росли с очень строгими и критичными родителями, которые скупились на похвалу. Основное убеждение, стоящее за всем этим, заключается в том, что в тебе нет ничего особенного. Так вот, не все ваши модели поведения будут масштабными и серьёзными. Некоторые будут довольно незначительными. Шаг 3. поместите модель поведения в ситуацию. Это самый важный шаг. Спросите себя, как эта модель поведения вписывается в ваш большой мир? Как это поддерживается отношениями вокруг вас? Каким образом ваши собственные основные убеждения могут быть усилены определёнными ключевыми отношениями? Например, вы можете оглянуться на свою трудовую жизнь и понять, что ваши начальники с удовольствием пользуются тем фактом, что вы трудоголик, без надлежащей компенсации вам. непреднамеренно они принимают участие в динамике, в тебе нет ничего особенного, и являешься её продолжением. Шаг четвёртый. Вносите изменения как внутри себя, так и снаружи. Как только вы поймёте свои собственные основные убеждения и то, как они вписываются в более широкие модели поведения с другими людьми, вы сможете начать вносить изменения. Делайте это на обоих уровнях. Первое Возьмите на себя обязательство внести одно небольшое изменение в свои внутренние мыслительные процессы. Но также, второе, сделайте шаг к изменению своего окружения или своих отношений. Например, вы можете начать работать над своей самооценкой и начинать каждое утро с мантры, которая противоречит основному вашему убеждению: "Во мне нет ничего особенного". В то же время вы можете начать устанавливать больше границ на работе и не соглашаться работать сверхурочно. Вы также могли бы подумать о том, чтобы попросить прибавку к зарплате. Конечно, такая закономерность, как переутомление, гораздо менее вредна, чем, скажем, сплетни и распускание слухов. Бывает гораздо труднее быть честным в отношении этих не слишком лестных привычек, которые у нас могут быть: переедание, лень, уход от ответственности, мелкие пристрастия, стремление отомстить. С этими закономерностями трудно столкнуться, но они открывают самые большие возможности для роста. если мы достаточно смелы, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Шаг пятый. Гордись собой. Важно остановиться и подвести итоги тем изменениям, которые вы вносите, даже если они незначительны. Празднуйте эти победы. Нелегко добиться такого рода перемен. Отдавайте себе должное там, где это необходимо, и вы обнаружите, что движущая сила будет нарастать, и в следующий раз процесс будет легче.